Глава десятая. Важная беседа. Услужливый друг или враг анонимным письмом предупредил молодую княгиню Софью Карловну о том, что бриллианты, отданные мужу, перешли во владение одной из тех позорных женщин, которые носят в обществе нелестный титул «жертв общественного темперамента» но это известие не взволновало и даже почти не смутило ее. Одновременно с этим Софье Карловне принесли другое письмо, над которым она серьезно призадумалась и по поводу которого захотела переговорить и посоветоваться с матерью. Но она застала старую генеральшу совсем больной и даже хотела не ехать на маскарад, чтобы просидеть весь день и весь вечер с матерью. Но Елена Августовна наотрез отказалась от такой, по ее словам, бесполезной жертвы и взяла с дочери слово, что та непременно посетит Павловск и на другой день обязательно приедет рассказать ей все, что там увидит и услышит. День, назначенный для летнего маскарада, выдался светлый и ясный. С утра было жарко. Но к вечеру жара спала, и залитый огнями парк весь дышал свежей и ароматной прохладой. Публика начала съезжаться уже в сумерках, и к десяти часам вечера в широких и тенистых аллеях парка стало почти тесно блестящие гвардейские мундиры ярко пестрели среди корректных черных фраков и утопавших в кружевах черных дамских домино, отличавшихся друг от друга только кокардами из ярких цветных лент или приколотыми к груди букетиками живых цветов. Несмотря на многочисленные складки широких домино, Нескромные бархатные полумаски открывали почти все инкогнито и в толпе громко называли по имени чуть ли не всех замаскированных красавиц. Исключением являлись только те из посетительниц, которые, серьезно храня свое инкогнито, озаботились надеть полные маски, совершенно закрывающие их более или менее красивые молодые личики. Государь приехал ровно в 10 часов, и его появление стало сигналом ко всеобщему оживлению. К тому месту, которое он занял в конце правой аллеи, ведущей к излюбленной им китайской беседке, устремились все любопытные взоры, и мимо него началось усиленное движение масок. Все знали слабость державного гостя к маскарадным интригам, При дворе циркулировали задорные слухи о том, что этот маскарад был главным образом организован по его желанию, и всех интересовал вопрос, чем именно вызвано такое исключительное внимание к импровизированному роскошному празднику. Но угадать это было нелегко. Государь смотрел на всех как-то озабоченно и рассеянно, серьезно разговаривая о чем-то с бессменно находившимся при нем своим сверстником-фаворитом. «Которая?» — сдвигая густые брови, спросил государь, скользя взглядом по перед ним оживленной толпе. Фаворит тоже зорко всматривался во всех проходивших мимо замаскированных посетительниц и, наконец, ответил, «Я не вижу, Ваше Величество. Быть может, она еще не приехала?» «А может быть, она и вовсе не приедет?» — с досадой заметил государь. Любимец в недоумении пожал плечами. «Я исполнил желание, Вашего Величества. Я написал. Я ясно указал костюм и цветок». «Ах, да что же из того, что ты указал?» «Этого достаточно было бы для всех навязчивых масок, которые так лихорадочно засуетились и забегали вокруг меня, как только я показался в аллеях парка» но ведь она к числу этих податливых особ не принадлежит, следовало удостовериться в том, что письмо будет не только прочитано, но и исполнены все содержащиеся в нем указания. Фаворит повторил свой недоуменный жест. Он чувствовал, что наступает минута гнева государя и признал себя бессильным умиротворить этот гнев. «Что ты такой мрачный сегодня?» Останавливаясь перед государем, заискивающим голосом произнесла одна из масок, слегка дотрагиваясь веером до его руки с тем фамильярным заигрыванием, которое допускалось маскарадными законами и не возбранялось даже придворным этикетом. Государь окинул беглым взглядом свою смелую собеседницу и сразу же определил и степень своей милости, и степень ее красоты. Нескромная бархатная полумаска не скрывала ни красивого маленького рта с белоснежно блиставшими жемчужными зубками, ни сияния красивых глаз, ни круглого несколько чувственного подбородка а крошечная рука, так смело тронувшая дорогим веером руку державного маскарадного гостя, была замечательно мала и обличала аристократизм ее обладательницы. В общем, получался вполне аристократический тип одной из тех красавиц, которые украшали в то время высочайший двор и внимание которых так мало льстило избалованному им государю. Но на маскарадную интригу он все-таки откликнулся и с холодной улыбкой ответил. «Я не мрачен. Мне просто скучно». «Как это лестно для всего наличного общества», — рассмеялась Маска. «Само наличное общество виновато в этом», — нехотя произнес государь. «Надо быть занимательнее». «Ты слишком взыскателен», — задорно продолжала Маска, между тем, как любимец императора, предполагая, что этот разговор может принять более интимный характер, скромно отошел в сторону. «Мы все хорошо знакомы с твоими требованиями. О, я хорошо знаю тебя!» «Сомневаюсь», — лениво произнес государь. «Сомневаешься? Почему?» потому что если бы ты действительно хорошо меня знала, то не настаивала бы на разговоре со мной, видя, что этот разговор меня не занимает. Ты знала бы, что я надоедливых собеседниц не люблю. У элегантной маски вырвался нетерпеливый жест. «С тобой сегодня нельзя разговаривать», — заметила она. «Раз ты поняла это, то я верю, что ты немножко знаешь меня», — кивнул Головой император, отходя от маски и направляясь к стоявшему чуть поодаль другу детства. Маска порывисто прошла дальше и опустилась на скамейку. «За что вы ее так, ваше величество?» — невольно рассмеялся фаворит с той фамильярностью, которую позволял государь в те минуты, когда тот являлся поверенным его сердечных тайн. «За то, чтобы не приставало» и знала свое место. «А вы знаете, кто она?» «Нет, толком не разобрал». «Это княгиня Голицына?» «Которая?» «Нелли?» «Да, ваше величество, она». «Ну, я так и знал, что это одна из наших собственных придворных глупышек. Мало мне их всех видеть ежедневно и на дежурствах, и на выходах. Так еще и в маскарадах терять время на разговоры с ними». И вообще для меня загадка, как у таких милых, увлекательных женщин, как моя супруга и ныне покойная матушка, все фрелины поголовно глупы. Но княжна Голицына... прихорошенькая. Ах, эта невозможная Гольберг тоже очень хороша собой. И я под страхом смертной казни запрещаю тебе даже произносить при мне ее имя. Окажи ей какое-нибудь внимание. Пошли что-нибудь ценное, но раз и навсегда покончи с этим. Фаворит вдруг вздрогнул и порывисто коснулся руки государя, ваше величество. Вот она, — тихо произнес он. Государь тут же встрепенулся. Мимо них в эту минуту медленно проходила, опираясь на руку полного и довольно неуклюжего офицера преображенского полка, высокая и стройная маска в черном домино, роскошно отделанном дорогими кружевами и с красной гвоздикой на левом плече. Что за прелесть! Невольно вырвалась у государя, и он широким шагом двинулся навстречу заманчивой маски. Преображенец почтительно стушевался, и государь подал руку оторопевшей и, видимо, глубоко удивленной маски. — Ты позволишь мне, милая маска, обходя все маскарадные законы, первому подойти к тебе и предложить тебе руку? — любезно и почтительно произнес государь, чуть ли не завладевая рукой своей собеседницы. Кому же обходить законы, как не императору? Уклончивой шуткой отделалась она, однако не решилась отдернуть руку. «А ты революционерка?» — рассмеялся император. «Революционерка? Почему?» «Потому что смело критикуешь мои поступки. Я не критикую, а, напротив, отстаиваю прерогативы вашей власти». Я мало знакома с законными размерами этой власти. Я совсем плохой законовед. Но зато прелестный собеседник, — рассмеялся государь, поворачивая в боковую аллею вместе с маской, рукой которой он окончательно завладел. — Куда мы идем? — слегка приостановилась она. — А ты боишься? — спросил государь. — Нет. — спокойно ответила Маска. — Я не из робких. — В таком случае дойдем вот до того павильона. Это мой любимый уголок. Кроме того, здесь мы не будем предметом любопытного внимания и не будем у всех на виду. — Мне кажется, что вы, ваше величество, будете на виду на всех пунктах гулянья засмеялась Маска. — Здесь нет ни величества, ни местоимения вы, — заметил государь. «Это против маскарадных законов. Здесь все равны». «Опять законы», — пожимая плечами, вновь рассмеялась маска. «Но раз здесь действительно все равны, то я желаю воспользоваться этим правом равенства, и раз вы, ваше величество, нарушили маскарадные законы и сами подошли к маске, которая вас не выбирала», то и я имею право нарушить их и, отвергнув фамильярное и совершенно недопустимое, по-моему, местоимение «ты», говорить с вами так, как я говорила бы с вами без маски. — Вы непременно хотите этого, княгиня? — спросил государь, наклоняясь к своей собеседнице и стараясь заглянуть ей в глаза. — Непременно, ваше величество, повинуюсь. Тем более охотно повинуюсь, что с открытыми картами играть и вернее, и удобнее. Княгиня Софья Карловна Несвицкая, а это была она, промолчала. Они подошли к ступенькам павильона, и государь, усадив свою собеседницу на одной из них, сам поместился чуть ниже, что давало ему возможность видеть молодую женщину и следить за каждым ее жестом. «Вы получили мое письмо, княгиня?» — спросил он после минутного молчания. «Письмо я получила, но не знала, что оно написано вами, Ваше Величество. Оно действительно написано не мной лично, а только по моему повелению. А вам оно оказалось неприятно? Нет, оно просто удивило меня. Я совсем не выезжаю, почти ни с кем не знакома» и мне было непонятно, кому и зачем может понадобиться мое присутствие на этом маскараде. Теперь вы знаете и видите, что оно было нужно мне, княгиня. На что, Ваше Величество? На то, чтобы еще раз сказать вам, что ни одна из посторонних мне женщин не производил на меня такого глубокого впечатления, какое произвели вы. «Почтительно сожалею о том, что не могу ответить вам, ваше величество, тем же», — смело ответила Софья Карловна тоном, в котором звучали досада и оскорбления. Государь поднял голову и произнес, «Я не люблю, чтобы меня оскорбляли, княгиня. Я тоже не люблю этого, ваше величество». «Выражение искренней» и непритворной любви, не оскорбления. Да, но только тогда, когда оно высказывается законной жене или... Или? Или любящей женщине, Ваше Величество. А я русской короны не ношу, и никогда пылкой любви к вам, Ваше Величество, не исповедовала. Голос молодой женщины прозвучал так бойко и смело, В нем слышалось столько мощной силы, что император Николай Павлович чуть вздрогнул. — Вы так горячо любите своего мужа, княгиня? — спросил он, стараясь говорить спокойно. — Нет. Своего мужа я совершенно разлюбила, да и не могу сказать, чтобы когда-нибудь серьезно любила его, прямо и откровенно, — ответила Софья Карловна. Но. То, что предшествовало вашему замужеству, то, что предшествовало моему замужеству, ваше величество, касается только меня одной. Я поступила дурно, но виновата я только перед собой и несчастьем целой жизни осуждена искупать свою горькую ошибку. Вы напрасно так горячо приняли мои слова. Я не упрекнуть вас хотел. Но неужели... Переменил тему государь. Вы думаете, что вам, молодой, красивый, окруженный поклонниками, удастся всю жизнь прожить без любви и увлечения? Этого я не знаю, задумчиво ответила княгиня Несвицкая. Но я знаю только то, что если я когда-нибудь полюблю, то смело и прямо скажу об этом своему мужу и открыто и навсегда оставлю его дом. Это будет более смело, нежели благоразумно, княгиня. Ваш муж, наверное, не согласится на это. Да я и не спрошу его согласия. Я уведомлю его о своем решении и исполню его прямо и открыто. Но это будет противозаконно я уже имела случай сказать вам ваше величество что я плохой законовед, но если вы допускаете возможность увлечения никто не гарантирован от него государь и где же вы будете искать предмет своего увлечения я не буду искать его государь напротив я стану всеми силами избегать его, но если оно охватит меня всю и поработит полностью, я покорюсь ему как неизбежной мощной силе, и даже бороться против него не стану. И сдадитесь перед своим увлечением без борьбы, раскаяния. Я ни перед чем не останавливаюсь, Ваше Величество. Я доказала это тем прошлым, которым вы так смело упрекнули меня, и ни в чем не раскаиваюсь что и доказываю своей настоящей жизнью подле мужа, которого я не любить, ни уважать не могу. «И вы прямо и смело пойдете к избраннику своего сердца, княгиня?» — не переставал удивляться император. «Прямо и смело перед лицом целого света, ваше величество». «Но чем же можно достигнуть такого лесного и счастливого избрания?» Что надо сделать, чтобы пробудить в вас любовь и страсть? — Надо понравиться мне, государь, — спокойно, с легким оттенком вызывающей насмешки произнесла молодая женщина. — И никто из тех, с кем до сих пор сталкивала вас судьба, не мог и не умел понравиться вам? Пристально глядя на нее, поинтересовался император. «Никто, ваше величество», — спокойно и холодно ответила княгиня. Государь встал и, гордо выпрямляясь, подал ей руку. Она оперлась на нее, чтобы сойти со ступеньки. «Это ваше последнее слово, княгиня». «Последнее и решительное, ваше величество», — гордо и спокойно произнесла Софья Карловна. Они молча прошли несколько шагов, и на повороте аллеи резко влились в залитую огнями пеструю толпу. Навстречу им неслись аккорды одного из дивных вальсов. Вокруг немолчным гулом волновалась веселая толпа, и только они одни шли молчаливые, сосредоточенные, окончательно решившие серьезный жизненный вопрос. «Я не забуду ни этого вечера, ни этого разговора, княгиня», — твердым, властным голосом произнес император, в последний раз близко нагибаясь к пленительному личику своей собеседницы. Софья Карловна подняла голову, пристально взглянула на государя из-под своей черной маски и смелым, чуть вызывающим тоном сказала «А я, напротив». «Наверное, забуду его, Ваше Величество. Я вообще хорошей памятью не отличаюсь. Это один из моих крупных недостатков».